На противоположном крае ложи Джинджер и Виктор таращились в слепой экран, цепенея от жуткого предчувствия. «Ты уже понял, что сейчас начнется?» – проговорил Джинджер. «Да. Из углубления в полу послышится музыка». «Значит, в той пещере действительно раньше показывали клики?» «В каком-то смысле», – осмотрительно сказал Виктор. «Но здесь, по крайней мере, экран как экран. Он не похож на... В общем, это просто экран». Хороший добротный холст, а не... Внезапно из передней части зала их обдало странной звуковой волной. Под Подклацание механизма и шипение расступающегося воздуха из недр пола медленно восставала дочь Безама Калиопа. Пальцы ее давили на клапаны крохотной свирели с той неподражаемой страстностью, которая сохраняется только после самых первых занятий музыкой. Два дюжих тролля, раздувающие мехи где-то за сценой, старались не уступать ей в усердии. Внизу, в портере, декан передал заведующему кафедрой небольшой пакетик. «Изюм в шоколаде!» — пояснил он. «А выглядит, как крысиный помет!» — сказал завкафедрой. Декан перевел взгляд на пакетик и помрачнел. а Ведь это он и есть! Минуту назад я уронил пакет на пол, а когда собирал, то еще подумал, что-то, думаю, много рассыпалось!» «Тсс!» — послышалось сзади. Костлявый череп вздумался, развернулся со скоростью магнитной стрелки. «Шик блеск!» — гаркнул он. «Еще пару пенсов, и этот ослик ваш!» Свет в зале продолжал таять, вспыхнул экран. Затем возникла первая цифра, и счет, быстро мигая раскадровкой, пошел по убывающей. Калиопа впилась глазами в раскрытую перед ней партитуру, закатала манжеты, откинула волосы, щекотавшие ей глаза, и ринулась в удалую атаку на нечто, подававшее признаки старого анкморпоргского городского гимна — «Сноска». Мы правим тобою, ею и им, конец носки. Огни в зале погасли.